Книга пятая. Пролог. Дни тянулись за днями, и каждый следующий казался еще более страшным, чем предыдущий. Разбитые войско мира Магриба Бен Юсупа отступила от стен Валенсии, но Донна Камила ничего об этом не знала. Все три недели после гибели своего горячо любимого мужа Донна камила находилась между жизнью и смертью. Она на несколько мгновений приходила в себя, шептала непонятные слова, имена, посылала кому-то проклятие, но тут же, изменившимся голосом, начинала молиться. Николь почти не спала, она ухаживала за своей госпожой. Ее сердце обливалось кровью, когда она видела, как та страдает, как осунулось ее прекрасное лицо, как дрожат руки. — Госпожа, поешьте немножко, — просила Николь, как только Донна Камилла приходила в себя. «Нет, — Нет-нет, Николь, я не хочу жить. Жизнь для меня потеряла всяческий смысл. Со мной нет моего мужа. И снова впав забытье, она разговаривала с Доном Гонсало де Гусманом, Словно бы тот стоял перед ней и мог слышать ее слова, мог ответить своей любимой жене. Она то приподнимала голову, то улыбалась «Ой, милый, обними меня, обними покрепче, прижми к своей сильной груди. Я хочу чувствовать твои руки на своих плечах. Поцелуй, поцелуй меня», — шептала Донна Камила. «Еще, еще, поцелуй меня. У нас с тобой было так мало счастливых мгновений». Я ведь обещала тебе хранить верность и преданность всегда. Успокойтесь, госпожа, успокойтесь. Николь бросалась к Камиле, укладывал ее на подушки и подносила чашу с лекарственным питьем. Я не хочу, не хочу, Николь, убери. Я хочу, чтобы он меня целовал. — Его здесь нет, госпожа моя, — говорила сердобольная Николь, удерживая дрожащие руки дона Камилы. «Я знаю, я знаю, что он скоро придет. Я должна быть нарядно одетой. Николь, помоги мне одеться». И Донна Камила пыталась встать с постели, но тут же падала. У женщины не было даже сил на то, чтобы громко говорить. Николь со слезами на глазах укладывала свою госпожу в постель. «Он скоро придет, Николь. Я чувствую это. Николь, помоги, достань то белое платье». То, в котором я была в церкви, белое, расшитое золотом. Оно где-то там, в сундуках. Достань, достань. Госпожа, успокойтесь. Вам нужно лежать, вам надо уснуть. Она подносила к губам донна Камилы золоченый кубок с серебным питьем. Донна Камилла делала несколько глотков. Ее взор вновь застилала пелена тумана, но губы продолжали шептать. «Мой возлюбленный!» «Мой любимый, мой Гонсало, где ты? Приди, скорее, скорее, я жду тебя!» «Боже, неужели она умрет?» — шептала Николь, сидя у изголовья кровати. Дни тянулись за днями. Улучшения не было. Хотя Камила изредка уже вставала с постели и ходила по залам своего дворца, но она казалась легкой, полупрозрачной тенью, Настолько горе иссушила когда-то прекрасную женщину. «Как же быть? Что же делать?» — раздумывала Николь. Многие из придворных просили Камилу принять их, но она была непреклонна, всем отказывала. Единственным исключением были дон Суэро и дон Кутерье. Два этих благородных рыцаря приходили вместе, но, глядя на их мужественные лица, Донна Камилла вспоминала своего горячо любимого Дона Гонсала де Гусмана, и по ее щекам бежали слезы, а руки начинали дрожать. Дон Суэру и Дон Кутерье, видя бедственное положение, вдовы своего предводителя покидали дворец. «Чем ей помочь?» — спрашивал Дон Суэру — Его шрам на левой щеке обогровел. «Не знаю», — отвечал Дон Кутерье. И его голубые глаза отуманили слезы. «Ведь ты же знаешь, ее пробовали лечить. Многие лекари, но безуспешно». «Я знаю. и может излечить только время», — говорил Дон Суэро. «Оно лечит все. И самое страшное горе, и самые тягостные воспоминания. Время, время. Нам остается только ждать». А мне кажется, что и время властно над ней. Дон Кударье нервно сжимал кулаки. Она постоянно находится в страшном забытье. Ей все кажется, что Дон Гонсало не погиб, что он куда-то отлучился, находится где-то рядом и вскоре вернется. Знаешь, и мне так кажется. Хотя я вынес его безжизненное тело с поля боя на собственных руках. Да, это тяжело. Мы потеряли великого человека. Больше такого в Испании не будет. Но послушай, Дон Суэро, мы-то живы, и наш долг помочь Донни Камилле, помочь жене нашего друга. Мне кажется, что ее надо перевести в Толедо. Там больше людей, там новые лица, и там, может быть, она сможет забыть о своей страшной беде. Ведь она еще молода, и, может быть, ей улыбнется счастье. — Да, да, — согласна, — закивал ответ Дон Суэру. — В Толедо ей будет лучше. Тем более, что при дворе уже интересуются, где же вдова славного Дона Гонсала де Гусмана, победившего Бен Юсупа и спасшего Испанию от порабощения. — Давай завтра же, Дон Кутерье, попытаемся перевести ее в Толедо. Я пойду отдам распоряжение, чтобы люди готовились к отправлению, а ты скажи служанке, что она приготовила Донну Камил. Рыцари, пожав друг другу руки, разошлись. Дон Суэру отправился набирать охрану и готовить повозки, дорога предстояла не близкая. А Дон Кудериа направился во дворец. Ему надо было решить множество вопросов, главным из которых был добиться согласия Донны Камилы на переезд в Толеду.